Глава 9: Лобная застава. Даша. Уж не знаю, почему Тимофей гордо именовал это место лобной заставой. У меня, правда, есть одна версия, но указатели указателя после моста все надписи исцарапаны. Остались видны только три буквы. В середине некогда длинного названия населенного пункта. Лоб. И стрелочка влево. Милости просим наш мирный уголок. Вампиры кусают только по средам... оборотни проездом. Хотя дорога до первых домов была пустая, Мирон зачем-то предельно снизил скорость и велел открыть все окна в машине. Салон наполнился ароматами луговых трав и гомоном насекомых. Скоро я расслышала призывное ржание. Вдоль трассы паслись лошади темно-коричневой окраски со странными горбинками на спинах. Были там и шустрые жеребята. Умилительная картина. Настоящая сельская идиллия. Когда мы поравнялись с табуном, лошади забеспокоились и вдруг рванули в небо, расправив большие кожистые крылья. Голенастая малышня отставала. Родители грубовато подбадривали. Далеко за поселком сверкнула молния, а потом небо загрохотало, как мостовая, под ударами полсотни подков. Запахло дождем. Все бы ничего, я настроилась принимать любые причуды чужой реальности, но улыбка замерзла на губах, а сердце ухнуло куда-то в коленке от подобного зрелища. Тут Мирон остановил машину, выпрыгнул на дорогу, метнулся в кусты с криком. «Врешь, золото, не уйдешь!» Первая мысль, он овцу хочет на ужин поймать. Наверное, местные овцы еще не научились летать. Эволюционируют медленнее лошадей, даже в условиях аномальной зоны. Тимохи тоже не сиделось спокойно. Я не успела глазом моргнуть, как он стащил с себя футболку и стал перед пикапом на полусогнутых ногах, приготовившись помогать старшему живодеру. Футболку держит словно сеть. Я потянула на себя дверную ручку и выбралась на свежий воздух. Можно попробовать спрятаться в зарослях ивы, но дальше куда? Скоро ночь. Я не не зная обратный путь, а в лесу каждой твари по паре. И более того, пока вертела головой, на всякий случай, запоминая местность, раздался торжествующий возглас Мирона и насмешливо утешающий говор Тимохи. «Ягодка наша, куда ж тебя опять понесло на большак? Ведь кто-нибудь невзначай грохнет. Бабуля горевать станет, ведь любит тебя проказницу». В ответ кто-то обиженно засопел, потом раздался тонкий противный хруст. Надеюсь, они не прямо сейчас начнут ее сжевывать. Я сделала пару шагов к обочине, но не успела скрыться в зарослях, как на плечо легла тяжелая рука Мирона. «Приспичила тебе в кустике? до дома не можешь подождать?» Я развернулась к нему, не сдерживая возмущения. «Вы-то сами, прямо на дороге, животное решили забить. Изверги!» «Какое животное?» искренне изумился Мирон и даже отступил от меня на шаг, почесывая щетину на подбородке. «Вон то!» Я ткнула пальцем в сторону машины и сразу забыла о необходимости моргать. Тимоха на полном серьезе беседовал с фарфоровой супницей. Он прижимал ее к груди и бережно вытирал футболкой. Я заметила на белом глянцевом боку посуденный рисунок, кисточки спелой малины среди зеленых листиков, вокруг широкой горловины и на ручках золотой ободок, тонкая фабричная работа. Супница ворчала и врывалась, требовала отпустить во свояси в родную тверь, потому что хозяйка скучная и держит пустой». Оценив масштаб фарфоровых проблем, я закрыла лицо руками, замотала головой. Не могу представить подобного будущего через двадцать лет. Тоже хочу домой. И из этой жуткой параллели, где даже посуда права качает. Мирон, видимо, посочувствовал моему горю, неуклюже погладил по спине и подтолкнул обратно к машине. Пошли, бабу Дору находкой обрадуем, она пирогов напечет. Ты с чем пироги любишь? С картошкой, с грибами. Хотела еще упомянуть горячие беляши, но устыдилась. Минуту назад жалела гипотетическую овцу и уже мечтаю о мясной порции. «Да, я просто голодный, в голове каши, например, из перловки!» Не Невпопад спросил Мирона. «А люди здесь тоже летают?» «Пока не встречал». Усмехнулся он уголками губ, и мне показалось, если его постричь, побрить и приодеть, будет выглядеть как нормальный мужчина. Но сейчас меня нервировал его голый торс, вызывающий неприлично. Впрочем, я ему тоже не нравлюсь, хотя бы в роли подружки Демида.